Михаил Михеев, конкистадор по неволе, считает Макс Радман. «Гимлер-бяка», «Гитлер-кака», «Поджигателем войны а «Ата-та по попке». «Антивоенный плакат в детском саду». «Мы русские, и поэтому мы победим». Александр Васильевич Суворов. Ляс Коленков еще звучал в ушах. И болел бок, по которому пришелся удар тупой учебной сабли. Все же стеганные фехтовальные костюмы для работы с историческим оружием, хоть и подходили, но полностью удар поглотить не могли». Тяжелые клинки оставляли на теле преизрядные синяки. Пару дней болеть будет. В этом Семен успел убедиться. «Поздравляю, тезка. На этот раз ты продержался почти две минуты». Лапшин, его персональный тренер, здоровенный, будто пережравший анаболиков Шварценеггер, но притом гибкий, как хорек, неслышно подошел сзади и хлопнул Семена по плечу. Эта его манера бесшумно двигаться вначале здорово раздражала ученика, а сейчас ничего, привык. Все равно проиграл, досадливо шевельнул плечом Семен. И вот сейчас возникает вопрос, почему? Я смотрел весь бой от начала и до конца. Вышел против четверых. Без особых проблем справился с троими. Полгода назад любой из них тебя уделал бы. А сейчас ты дрался, как пел. А на четвертом, не самом сильном, осечка. Как считаешь, почему? Расслабился. Вот именно. Рад, что ты это понимаешь. В реальном бою это стоило бы тебе жизни. Да полно тебе. Будет ли тот реальный бой? Во-первых, лезть в неприятности я не должен. Напротив, моя задача — любой ценой их избегать. А во-вторых, мое бренное тело будут охранять аж 10 подготовленных костоломов. И что с того? Лучше быть готовым к неприятностям, даже если их и не будет. Ладно, в любом случае ты многому научился. Главное — научился правильно двигаться. Семен поморщился. Да уж. Что-что, а двигаться, как ему казалось вначале, он умел. Несколько лет занятий фехтованием по классу рапиры — это серьезно. Однако оказалось, что техника, идеально приспособленная для работы на ровных площадках против единственного противника, начинает сбоить, как только местность становится чуть более пересеченной. В схватке же с несколькими обученными работать в команде противниками, ее эффективность и вовсе падает. Пока работаешь одного, другие живо хватят тебя с флангов и примитивно зарежут. Если сами фехтовальные приемы ему требовалось лишь приспособить под возможные реалии мрачного средневековья, то двигаться Семен учился фактически заново. Хорошо учили его качественно, и не только фехтованию. Махнув подопечному рукой, Лапшин двинулся к своим парням. Разнос будет устраивать. И правильно, в общем, не исключено, что кто-нибудь из них пойдет со следующей группой, только не мирным специалистом по технике» а в охране, где стычки с реальным врагом могут оказаться повседневностью. Никто ведь толком не знает, что ждет на другой стороне портала. Беспилотники туда забирались, даже, говорят, разведчики пару раз ходили. И все. Этого хватило, чтобы определиться со временем и местом, не более. Их база, пускай рассчитанная всего на несколько суток работы, первая серьезная научная экспедиция. И неприятности могут быть любые. А могут и не быть. Добравшись до коттеджа, который делил с профессором, Семен первым делом нырнул в душ. Все же схватка далась ему куда как нелегко, взмок капитально, чему весьма способствовал желтый солнечный диск, упорно пускающий в сторону их базы свои гигакалории. Конечно, устраивать рукомашество и драгоножество в жару – занятия не из приятных, но тренер считал, что неизвестно, в какой ситуации окажешься, вот и пренебрегал погодой, заставляя учиться и в дождь, и в снег, Нормально, кстати, Семен, во всяком случае, перестал чихать от малейшего ветерка и сбросил за эти полгода килограммов 10. Точнее, жир это выпарил наверняка даже больше, вон вместо объемистого, на этого на сидячей работе пуза, образовалась впадина, под которой, казалось, можно нащупать позвоночник. Однако часть веса позже восполнилась. В плечах набрал, в бицепсах и прочих частях тела, где мускулы играют основополагающую роль. Короткое полоскание и пара минут перед зеркалом, рассматривая синяк на ребрах. Да уж, с чувством ему на этот раз врезали. Впрочем, сам виноват. Тренировок сегодня больше не намечалось. В помещении царила приятная, кондиционированная прохлада, и Семен хотел уже прилечь на койку и почитать чего-нибудь необременительного, влагав планшет накачал многое всякого, как вдруг коротко вякнул динамик в углу комнаты и скрипучий, не от техники, а от природы голос диспетчера сообщил, что все участники вылазки Ожидаются в конференц-зале. Ну все, прощай, отдых. Мысленно сплюнув и морщись от боли в ушибленном боку, Семен натянул футболку, втиснулся в изрядно потрепанные камуфляжные штаны, благо драскод для таких, как они, здесь отсутствовал начисто, и, выходя из комнаты, нос к носу, столкнулся с профессором. Полноватый и лысоватый, профессор был, пожалуй, единственным в их группе, кого не перегружали физподготовкой. Так, легкие пробежки для поддержания формы, не более того. Во-первых, потому что профессору было далеко за 60, а во-вторых, его задача отличалась от тех, что ложились на плечи остальных членов группы. Не охранять, как здоровякам из конторы, аббревиатуры которой так и осталась для Семена неизвестной, и не бегать взмыленному и выпучившему глаза и свисевшему язык от усердия с аппаратурой на горбу. Нет, самое ценное в профессоре — голова, и он должен был сидеть в центре паутины, получать информацию, анализировать, делать выводы, Словом, руководить. «Сенечка!» — профессор в своей обычной манере близоруко сощурился. «С чего они нам побудку внеплановую устроили?» «Спал, похоже», — без раздражения подумал Семен, глядя на набрякшие веки и помятую рубаху профессора. Впрочем, подобно многим, тот предпочитал работать допоздна, а недостающие часы сна урвать днем, скажем, после обеда. Так что вполне простительный вид. А вообще, профессор как профессор. Христоматийный, можно сказать. В меру упитанный, лысина, обрамленная венчиком курчавых седых волос. Вначале, правда, дико бесило его манера обращаться ко всем подряд исключительно по именам, да еще в уменьшительно ласкательном варианте. Но через какое-то время Семен перестал обращать на нее внимание. Что еще про него сказать? Ах да, ходок еще тот, и возраст ему не помеха. Но данное обстоятельство скорее повод для уважения. Неизвестно, каковы мы все будем в эти годы. Не знаю, Федор Аркадьевич сам только услышал. А персональные доклады — это скорее к вам. А, ну да, конечно. Профессор очевидно сообразил, что сморозил глупость. Тогда пойдемте, что ли? Как будто у них был выбор. Здесь, разумеется, не армия, но приказы к исполнению обязательны. Так что вперед. Несколько раз провести расческой по отросшему за это время волосам. Там, куда они собрались, стричься под ноль не принято. Зашипеть от боли. Все же неудобные эти лохмы и зубья расчески дергают их немилосердно. Ладно, хорошо еще бороду отращивать не заставили. Хотя для полноты образа, может, и стоило. Бейсболку на макушку, и можно отправляться. Конференц-зал был, как обычно, очень светлым, на удивление чистым и невероятно скучным. В нем не было ничего, способного вызвать кластрофобию или еще какие-нибудь неприятные эмоции. Но и глазу зацепиться тоже не за что. Правда, кресла удобные, А собрались они здесь не видами любоваться, а слушать того, кто проектом руководил. Или делал вид, что руководил, на самом деле озвучивая мнение истинных хозяев. За время своего пребывания на тренировочной базе Семен этого так и не узнал, да и не стремился выяснять. Все же секретность, особенно если за нее платят хорошие деньги, — великая вещь. И вообще меньше знаешь, крепче спишь. Осознание этой простой истины неплохо отбивает любопытство. Поприветствовав ребят из группы прикрытия, с которыми у него сложились нормальные рабочие, хотя и не более того, отношения, Семен плюхнулся на свободное место. Этого добра здесь хватало. Народу в рассчитанном на две сотни человек зале собралось всего ничего. Он сам, профессор, десяток силовиков, которым Семен тайком немного завидовал. Им-то, гадом никто стричься не запрещал, поскольку контакт с местными у них предполагался на уровне «выстрелил, забыл». Ну и несколько техников из тех, что останутся на этой стороне, обеспечивать работу портала. И все. Каждый солдат должен знать свой маневр, не менее, но ну и не более, так что незачем остальным знать, о чем они здесь совещаются. Наконец появился и руководитель проекта, как всегда, пунктуальный, в элегантном сером костюме и с приклеенной улыбкой на лице. Поднялся на трибуну, щелкнул механическим жестом по микрофону и выдал сакраментальное. Дорогие товарищи! А дальше понеслось. Долго, нудно и вроде как бы ни о чем. Почему был выбран именно такой тип подачи информации, Семен так и не понял. Во всяком случае, он откровенно заскучал уже на третьей минуте, но мозг привычно отсеивал словесную шелуху без участия сознания. В сухом остатке выходило, что начало операции переносится на неделю, и портал будет открыт уже этой ночью. Ну, но ничего особенного, в конце концов, Семен прекрасно знал, что точка срабатывания плавающая и от оптимальной, рассчитанной с помощью высоконаучной математики, может существенно отличаться. Профессор тоже был в курсе, ну а силовикам и вовсе без разницы. А не так, ходящее приложение к автоматам, и всегда готовы на подвиги. Ну, изменилось время, да и пес с ним. Хотя, конечно, неплохо уже то, что сообщили сейчас, а не за пять минут до начала, и нет нужды носиться сломя голову. Еще бы с речью своей заканчивал побыстрее, А то от пафоса уже зубы сводит. Героизм, честь, долг. До всех их ведут в этот поход совершенно разные морковки и плетки. Профессора, старые грешки и желание отомстить коллеге. Проговорился как-то по пьяни. Правда, кому точно не сказал. У Семена все еще прозаичнее. Деньги, возможность в будущем занять приличное место во вновь образуемой структуре, немного романтики и защита, которую он получает от недоброжелателей. И от кредиторов в том числе, кстати. Охрана здесь сложнее, может и долг с честью. Они об этом не распространяются, но у каждого наверняка многое за душой. На такие прорывы всегда посылают тех, кого есть за что зацепить крючком. Так что хватит тереть уши, здесь все не дети, давайте уж делом займемся. А дел нашлось немало. Теоретически все было готово, а вот практически, ну, здесь все согласно древней русской традиции и пришлось в поте лица подтаскивать подкручивать подвозить с тоской вспоминая то время когда работал в одной американской фирме тоже не совсем майс особенно с учетом быстро портящихся отношений между державами но вот порядок был совсем иной и кое чему у заокеанских конкурентов стоило бы поучиться организации работы хотя бы ну да ничего где наше не пропадало справились естественно русские когда прижмет способны проявлять чудеса изобретательности А вот этому как раз стоило бы поучиться у них всяким янки с японцами. И к моменту, когда энергия была подана на установку и засветилась бледно-зелеными сполохами полукружья портала, все они, одетые кто по-тамошнему, а кому это не требовалось, то и вполне по-современному, при оружии выстроились у ящиков с оборудованием. Ну все, крестимся кому нужно и вперед. Желающих проявлять религиозность в такой момент оказалось на удивление мало. Пара ребят из охраны быстро перекрестилась, и все. А потом четверка, одетых во вполне современный камуфляж бойцов, рванула вперед, чтобы минут через десять передать сигнал «Все в порядке, начинайте». А после этого началась работа. Откровенно говоря, больше всего Семена огорчал тот факт, что портал в высоту едва превышал человеческий рост и ширину имел соответствующую. Так что набить снаряжение в грузовик и перебросить его в одну ходку никак не получалось. Тяжеленные ящики, судя по всему, предстояло кантовать вручную. Правда, вояки его удивили. Откуда-то сзади сноровиста подтащили конструкцию из пары легких рельсов. На ящиках оказались колеса точно под размер. Взревела лебедка, и с помощью простенькой талевой системы ящики начали сноровиста отправлять на ту сторону. Получаса не прошло, как все оказалось в точке назначения. Хотя наверняка те, кому пришлось этот груз принимать и оттаскивать, сильно вымотались. Во всяком случае, у самого Семена руки, казалось, вытянулись до земли. А ведь себя он слабаком не считал, да и народу с этой стороны работало побольше. Но главное, они справились, импровизированную железную дорогу также сноровисто убрали, своим ходом загнали туда четверку квадроциклов и отправились сами, чтобы тут же включиться в работу по обустройству лагеря, выставлению сигнализации и распаковке тех самых ящиков. И когда загорелся на востоке рассвет, Все они думали только о том, как бы, наконец, хоть куда-то завалиться и хотя бы немного поспать. А вот спать времени пока не было. Хорошо еще охрана смогла без особых проблем разделить вахты, благо народу у них хватало. Оператор разместился с аппаратурой контроля возле уснувшего портала. Еще трое заняли позиции, с которых теоретически могли покрошить любого вражину. Стимуляторов каких-то нажрались гады. Остальные завалились спать. А профессор, который ящики не таскал, а только проконтролировал доставку собственного груза, благополучно занялся этим с самого начала. И только Семену отдыхать было некогда. Распаковывал ящики, устанавливал и настраивал свои приборы. Конечно, сборка их была максимально упрощена, а откалибровали и настроили и все еще дома. Но проверить лишний раз, прогнать тесты — это процедура обязательная. Вот и возился почти до полудня а потом еще навьюченный рюкзаком с датчиками и нажравшийся таблеток, бегал по окрестностям и устанавливал контрольную сеть. Чтобы, значит, профессор, отоспавшись, мог без помех заниматься своими засканиями. Хорошо еще его неслышной тенью сопровождал здоровяк из охраны, только вот навьючить на него хотя бы часть груза никак не получалось. Не положено. И все тут. Оно, конечно, правильно. Задача охраны не ходить с занятыми руками, а обеспечивать безопасность. Но все равно, когда увесистый мешок придавливает лишними килограммами спину, это неприятно. Один плюс в этом безобразии, правда, имелся. Семену удалось первому более или менее внимательно осмотреться вокруг, и, надо сказать, его увиденное не впечатлило. Девственная, но почти природа, это неплохо, разумеется, но привыкшему к цивилизации инженеру успели приесться даже те окультуренные заросли, что наблюдались в окрестностях базы так что изрядно захламленный лес скорее действовал на нервы чем их успокаивал к тому же здесь было куда холоднее чем дома малый ледниковый период ядрит его налево правда и плюс имелся не упаришься даже с учетом груза а вот и зачатки цивилизации в смысле дорога грязя конечно едва ли не по колено дожди здесь и сейчас идут постоянно а соединяющие населенные пункты кое как укатанные просеки весьма далеки от автобанов даже отечественного разлива и даже не отремонтированных. Больше всего они напоминают залитые водой и неглубокие канавы. К тому же именно в этот период народ по ним должен мотаться непривычными для здешних мест толпами, которые наверняка размешали эту грязь еще сильнее. Хорошо еще сейчас никого поблизости не наблюдалось, и Семен без особых проблем установил рядом датчики внешнего контура. А за поворотом, с вершины небольшого холма, наблюдался город. Ну, по местным меркам город, размерами едва-едва побольше московского Кремля, если не считать раскинувшихся вокруг полей и огородов. Большая деревня, в общем. Или небольшая. Это уж с какой стороны посмотреть. Но с полноценной стеной, что давало право называться. А как, кстати? Семен даже не знал. Во-первых, не обеспокоился заранее. А во-вторых, даже профессор не мог точно объяснить, куда вывел их портал, в собственное темное прошлое, или в параллельный мир, очень похожий на него. И запоминать местные названия, особенно учитывая, что они и из лесу-то выходить не собирались, не имелось никакого смысла. «Ну что, возвращаемся?» — поинтересовался Семен у сопровождающего. Тот молча кивнул, отчего его размалеванное камуфляжем лицо, напоминающее то ли уперинную харю, то ли морду лешего, показалось на миг весьма забавным. Это если не думать о том, что у парнишки за спиной наверняка не одна горячая точка. И Семена, несмотря на его неплохую подготовку, он разделает под орех, не напрягаясь, с оружием или без. И тяжелая испанского образца шпага на поясе шансов не добавит. Семен невольно потер щетину на подбородке. Этим-то хорошо, им нет нужды маскироваться еще и таким образом. А ему впору благодарить богов и начальников, что без бороды обошлось. Здесь бороды носят практически все, кроме разве что гомосексуалистов. Когда на инструктаже объясняли, народ едва не плевался, всегда ведь были из-зараза, никуда от них не скроешься. Впрочем, именно здесь и сейчас шляется очень много разного и с разными привычками иноземного люда, так что человек без бороды выглядит объяснимо. Может, немец какой, а ли итальянец. Прикид, кстати, выданный перед операцией, как раз и намекал на иноземное происхождение. Равно, как и оружие. Легенда, кстати, сама по себе маскировка. Иностранцу, если что, простительно не знать какие-то местные реалии. В общем, жить можно. Хотя, конечно, занесло. Честно говоря, как понимал Семен, привлекли его, можно сказать, за собственные заслуги. Специалист по электронике весьма приличного класса. Молодой, грамотный, управляемый. Вдобавок, по молодости увлекавшийся фехтованием. Попал в поле зрения, вот и решили, что подходит. Во что пришлось ввязаться, Семен понял поздновато. Во всяком случае, мандражировать смысла уже не было. Оставалось только вздохнуть, дорадоваться да высоким зарплатам. Ну и тому, что хоть куда-то не потребовалось протекции, а то без помощи родственников, либо хороших знакомых, устроиться на нормальную работу в последние годы стало практически нереально. А вообще, сунуться в неведомое – это всегда интересно. Особенно, когда все на уровне гипотез. «Как там предки говорили?» Был этот мир глубокой тьмой окутан. Да будет свет! И вот явился Ньютон. Но сатана недолго ждал реванша. Пришел Эйнштейн и стало все как раньше. Интересно, кто так точно и емко написал? И ведь все в точку, вот что интересно: здесь и сейчас именно такая ситуация. Никто не знает, как все работает, где они вообще и что со всем этим делать. Профессор говорит: данные, которые они получат с помощью расставляемого сейчас оборудования, помогут ему завершить теорию их перемещений. Ну, как помогут? Может, да, а может и нет. Как уж повезет. Рывок, и охранник лихо вдернул задумавшегося не о том технического работника в придорожные кусты. Очень вовремя, как оказалось, утрачивать бдительность чревато. Раздались чавкающие звуки, и из-за поворота выехал всадник. Длинный широкий плащ, скрывающий фигуру, на голове шапка, потерявшая цвет и форму от флаги. Оружие не видно, однако есть оно, можно не сомневаться. Здесь без арсенала не ездят, особенно сейчас. А вот конь хорош. Семен не считал себя особым специалистом, но тут уж даже ему было видно, что конь, пожалуй, кровями благороднее всадника. Правда, вид у него усталый, идет не спеша и по обочине. Впрочем, и не подгоняет его. В лагере к их возвращению мало что изменилось. Только профессор активно щелкал клавишами ноутбука. При виде Семена он аж расцвел и замахал руками. Мол, иди сюда. Однако выслушивать в восторге, дорвавшегося наконец до игрушки начальства, не хотелось совершенно. А хотелось одного спать. Чем, собственно, семена занялся, буквально рухнув в свою палатку и застегнув ее наглухо. Комаров здесь, несмотря на вроде бы прохладную, даже можно сказать, холодную погоду, оказалось в избытке. И все. Сил хватило только, чтобы стянуть с ног изрядно надоевшие сапоги. Следующие четыре дня прошли, можно сказать, неотличимо от первого. Рано утром, точнее еще ночью встать, сделать обход, установить новую партию датчиков, только уже дальше предыдущих, вернуться. Все. Единственный раз пришлось менять поврежденный. Зверей в этих местах хватало, и датчику, похоже, досталось от ударами движей лапы. Ерунда. Датчики, расходный материал. Их потом и забирать-то отсюда не планировалось. Получалось даже и чуточку скучно. Это профессору с его научными достижениями, которые уже сейчас тянули, как он сказал, на пару нобелевок, радостно. А не озабоченному столь высокими материями техническому персоналу, откровенно говоря, плевать. И никаких, что характерно, угроз, о которых так любили говорить на базе. Веселье началось на пятый день, когда народ уже малость расслабился и подсчитывал в уме гонорары. Откровенно говоря, фантазии, все собравшиеся здесь, включая и самого Семена, не отличались. Машины, квартиры, женщины, словом, нормальные в меру приземленный ход мыслей. А и чего еще ожидать? Собрали здесь вполне обычных людей, не пролетариев, а цехи, конечно, однако и не гениев, озабоченных желанием осчастливить человечество. Гении пойдут сюда позже, а суровые первопроходцы, озабоченные подобными мыслями, Остались только на страницах старых книг про геологов. Жаль, конечно, но ничего не поделаешь. На дворе век прагматиков, а не борцунов за всеобщее счастье. И вот как раз перед отбоем, когда народ уже набил животы, запили чуть слышно сигнализация. «Что вы, что вы, никаких сирен! Это вредно для ушей и привлекает внимание. А вот слабый, но явственный писк – самое то». И народ моментально оказался на ногах, похватав оружие включая самого Семена. Уж что-что, а рефлексы в него вбить успели. Двое. Люди. Дистанция. Направление. Все это оператор, естественно, не говорил. Жест, жесты, жесты и еще раз жесты. Семен даже удивился. Когда его учили этому языку, он не считал его чем-то очень уж важным и, соответственно, не напрягался. Однако сейчас выяснилось, что инструкторы умели работать и с такими разглядяями, как он. Во всяком случае, понимал шевеление пальцами четко, будто слышал. Четверо закамуфлированных до кончиков ушей костоломов бесшумно скользнули в темноту. Ну все, Семен осторожно сел на место, остальные последовали его примеру. Сейчас повяжут нарушителей спокойствия, бесшума и пыли, да и делу конец. Да и то сказать, полудикие местные вряд ли смогут что-либо противопоставить спецам, подготовленным в эпоху, отстоящую от нынешней, на четыре с лишним сотни лет. И в плане тактики, и в плане техники. Достаточно сказать, что здесь вершина прогресса — кремниевые пистолеты и ружья. Чаще фитильные, а многие так и вовсе пользуются луками да арбалетами. Ну и холодняк, естественно. Скверного в основном качества. Маразм, иначе и не скажешь. Даже стыдно как-то за предков. А вообще это была уже четвертая тревога. Правда, все три предыдущие происходили без участия аборигенов. Естественным путем, так сказать. В местных лесах зверья, на взгляд цивилизованного человека, водилось просто-таки до безобразия много, причем были это отнюдь не зайчики. И, соответственно, хитрая электроника, в меру хитрая, по современным меркам даже как бы и наоборот, но для местных сойдет с огромным запасом, исправно реагировала на четвероногих диверсантов. Дежурные, соответственно, матерились, но поделать ничего не могли, оставалось терпеть. К счастью, по-настоящему серьезные звери обходили базу стороной, и медведи, и кабаны были слишком четкие, умные и осторожны, чтобы без крайней нужды лезть к человеку. Тоже можно было сказать и о волках. Следов их вокруг хватало, но близко они предусмотрительно не подходили. А хамским поведением отличались, как ни странно, лоси. Этим, похоже, было все равно, где бродить. Они здесь вообще ни на кого не обращали внимания. Вот и приходилось терпеть, когда эти здоровые, куда-то лошадям туши мяса, прутся напролом. Можно было бы их, конечно, перестрелять, а толку? Другие набегут, только шуму наделаешь. Да и не виноваты они, в общем-то, это человек вломился в их среду обитания. Поэтому терпели, разве что одного завалили, когда тот от великого ума вошел прямо на территорию лагеря и принялся учинять безобразие. Мясо его, кстати, оказалось вкусным разве что жестковатым, и неплохо разнообразило меню. Пока Семен размышлял о высоких материях, прошло минут пять. Потом еще столько же, потом еще. И в голове как-то сам собой возник интересный вопрос. А почему народ так долго возится? Но до стадии озвучивания он дойти все же не успел. Охрана вернулась, таща за собой пленных. Выглядели ребята, правда, так себе. Если представить себе человека, которого вначале долго обдирали несколько кошек, а потом хорошенько вывозили в грязи, то получится достаточно четкий портрет командира группы. Остальным досталось меньше, во всяком случае кровоточащих царапин не наблюдалось, но грязи они собрали как минимум на взвод. Разумеется, телесные повреждения нельзя было назвать слишком уж серьезными, но вид у обвешанных стволами суперменов был показательным особенно учитывая личности нарушителей спокойствия, которых охрана тащила за собой. Дети. Пацану лет 14, может, немного меньше. Точнее сказать, не получается. Мало того, что совершенно непонятно, с какой скоростью здесь взрослеют, так еще и грязь присутствует. В таком количестве, что пленные напоминает серого цвета ком с руками. Но даже с таким гримом в неверном свете костра хорошо виден синяк на пол лица сопротивлялся, значит, до последнего, и все еще глазами зыркает. Девчонка на вид чуть старше, то есть по меркам этого времени, возможно, уже и взрослая. Симеон, честно говоря, смутно представлял, кто есть кто и в каком возрасте. На таких мелочах инструкторы не особенно заостряли внимание, тем более, что контакт с местными изначально не планировался. Извозюк на правда, ничуть не меньше брата. Почему именно брата? Ну... Тут даже особой склонностью к дедукции обладать не требовалось. Очень уж похоже, даже с учетом грязи и синяков. Руки обоих были предусмотрительно связаны. Семен удивленно поднял брови. Это что, выходит, их опасаются? При том, что взяли обоих практически бесшумно, до лагеря не долетело ни звука. И тут же влез профессор с тем же вопросом. «Александр э, Михайлович, опа, в первый раз на памяти Семена» Он назвал кого-то из нижестоящих стоящих по отчеству. А чем вызваны такие э, меры предосторожности? — А вы сами не видите? — злобуркнул исцарапанный. — Как они нас почуяли, ума не приложу. Искрутили их с трудом. А ведь мы вам не мальчики. Что-то нас о подобном не предупреждали. — А чего ты хотел? — лениво отозвался лейтенант. Именно так, лейтенант, к нему все и обращались. И выходило это до да нельзя уважительно. Семен так и не знал, как его зовут. Сейчас он сидел, прислонившись спиной к толстому еловому стволу и меланхолично обстругивал прутик. Безо всякой цели, просто так. «Это мы здесь в гостях, а они дома. И бьюся заклад. Безо всякого ноктовизора на многое способны. Тебя, небось, по запаху табака и портянок заметили. Я не курю и портянок не таскаю. Насчет портянок я образно, а куришь — нет, не принципиально». Другие курят, пускай даже и на той стороне. Запах за неделю полностью не уйдет. А в этих краях табаком не балуются. И антикомарином не обливаются. Унюхали тебя, вот и все. Эй, голец, признавайся, унюхал? Мальчишка промолчал, только глазами опять сверкнул так, что бумажку кинь вспыхнет. Лейтенант пожал плечами, встал и решительно освободил пленным руки, попросту разрезав пластиковые хомуты, которые охрана использовала вместо веревок. Так, орлы, умываться и ужинать, потом говорить будем. Интересно, бежать даже не пробовали, хотя смотрели настороженно, из-под лобья. Скорее всего, понимали, что не уйдут. Парень-то, может, сам по себе и смог бы, а вот сестре точно никуда не деться. Стало быть, остается только принять любезное приглашение. Быстро ориентируются. А вот зачем лейтенанту с ними возиться? Не из человеколюбия же что охрана экспедиции и сантименты понятия несовместимые, Семен был убежден. Хотя, с другой стороны, получить информацию о творящемся вокруг безобразии, а чего здесь еще может быть, из первых рук тоже неплохо. Нет, похоже, не так уж и не прав лейтенант. Пока случайные языки умывались под бдительным оком из царапанного сани, уж он-то их точно не упустит. В котелке быстро разогрели каши с тушенкой. Нос ребята, кстати, не воротили хотя густой аромат пряности вряд ли был им знаком. На котелок смотрели с удивлением, но не более того. Зато алюминиевые ложки едва ли не на зуб пробовали. Ну да, диковенко, здесь и сейчас, небось, все больше деревянные в ходу. Ну а пока они насыщались, Семен, воспользовавшись моментом, рассмотрел их одежду. Домотканная, конечно, и грязная. Особых дизайнерских изысков нет, у парня штаны до да рубаха, У девчонки что-то вроде платья, затянутого поиском, и платок на голове. Ну и лапти у обоих. Но при этом ткань добротная, плотная и тщательно выбеленная, хоть и не новая. Натуральное хозяйство во всей красе, что ли? Ну что же, начал лейтенант, как только трапеза была закончена. При этом от Семена не укрылось, что ребята невольно дернулись, словно от удара. А теперь скажите мне, кто вы, откуда и зачем за нами следили? Ребята переглянулись, а затем мальчишка заговорил. Отмалчиваться не пытался, скорее всего, хорошо понимал. Захотят расспросить по-плохому, спросят. И гордо стискивать зубы получится недолго. Язык его отличался от современного русского, но не до безобразия. Понять, во всяком случае, можно было без переводчика. А история? Но она как раз оказалась банальной. Жили Федор и Татьяна недалеко. Правда, корректно перевести недалеко в километры у Семена не получилось. Здесь, похоже, расстояние воспринималось людьми иначе. Не в метрах-километрах, а в переходах-переездах, которые зависели больше от местности. Впрочем, никто иллюзий не строил. Километр по дороге и километр по болоту – две большие разницы. Так что логика в таком подходе имелась. Так вот, жили эти двое недалече. И от города тоже недалеко. Но не в пределах стен и не в посаде, а в стороне, в лесу. В голову пришел термин «выселки». Но Семен не знал, насколько он здесь подходит. Большая семья, много рабочих рук, пашня, бортничество. В общем, неплохо жили, а вчера на них напали. Кто напал, ребята не знали. Здесь и сейчас болталось очень много народу, причем далеко не самого законопослушного. И все воюют против всех, меняя стороны с легкостью невероятной. Никаких идеалов. Побольше награбить, да побыстрее смыться. А главное, все относятся к этому как к делу сугубо житейскому. Нормальная, в общем, русская смута. По сути, их спасло то, что в момент нападения они были в лесу. Ну а потом, вернувшись и услышав шум, не бросились куда-то сломя голову, а догадались затаиться. Ну и наблюдали за тем, как режут скот, вешают отца, отрубают голову матери, как тащит на младших сестер и убивают мальчишек. А в сумерках бежали, благо у захватчиков не было собак, а их дворовых кабелей перебили. Думали пробираться в город, но дорога была перекрыта. Пришлось обходить через лес и болото. Семен, услыхав об этом, только головой покрутил. Сам он, не говоря уже о ребенке из своего века, заблудился бы, утонул, переломал ноги. А эти считали такой переход делом самым что ни на есть житейским, внимание незаслуживающим. О том, что в лесу можно заплутать, им, похоже, в голову даже не приходило. Но в результате они вышли примехонько на лагерь. Случайность не более... Однако вместо того, чтобы делать ноги, ребята захотели узнать, на кого нарвались. Ну что же, узнали. И что теперь с ними прикажете делать? Озвучивать свой вопрос Семен, естественно, не стал. С чего бы спрашивается. В конце концов, он техник. Его задача с аппаратурой возиться. А на все остальное есть компетентные товарищи вроде того же лейтенанта. Или профессор. Ему, как начальнику экспедиции, решение принимать по должности положено. И отвечать за их последствия, кстати. Кто-то -то сидит и мнется. Уже сообразил, видать. А самое интересное, что хотя высоколобые специалисты по временным заморочкам, все как один теоретики, утверждают, что при допустимо малом воздействии никакого эффекта бабочки ждать не стоит, конкретная величина этого, допустимо малого, никем не определена. И если, к примеру, хлопнуть эту парочку здесь и сейчас, то вопрос, скажется ли их смерть на развитии истории или нет, остается открытым. Хотя, может, статься, они должны были погибнуть сегодня и остались в живых, наткнувшись на пришельцев из будущего. Тоже, кстати, вопрос интересный. Пока он размышлял, а профессор мялся, заговорил лейтенант. Вот уж для кого не было вопросов, что делать. Привык решение принимать. И здесь оказался верен себе, долго не раздумывая. «Значит так. Вам придется пока остаться с нами на два дня. Потом отпустим. Вреда не причиним, но попытаетесь сбежать, свяжем. Все понятно». Брат с сестрой переглянулись, потом синхронно кивнули. Видать, сообразили уже, что захоти их убить, давно бы убили. Скорость адаптации прямо зашкаливающая. «Вот и верь потом тем, кто говорил, что предки недоразвитые». Они просто мыслят иначе, и неизвестно еще, кто умнее. Додумать мысль он не успел. Взвыла сигнализация. Никаких тебе писков-визгов, а вполне полноценный вопль. Стало быть, массовый прорыв охраняемого периметра. А в следующий момент загремели выстрелы, рухнул головой вперед в костер один из охранников, и сразу же стало не до интеллигентских бредней. Рука привычно рванула из кобуры АПС, и Семен, подчиняясь вбитым на базе рефлексам, Кувырком ушел в сторону, как оказалось вовремя. Краем глаза он увидел, как вздыбилась земля там, где он только что сидел. Судя по этому зрелищу, пуля была величиной с огурец, не меньше. А следом из кустов прыжком выбрался здоровенный детина с саблей, изогнутый так, что оружие больше напоминало колесо. Наверное, он что-то кричал, и даже, судя по раздявленному как вороту рту, очень громко, но Семен почему-то ничего не слышал. Он только видел перед собой кажущуюся неправдоподобно огромную тушу с занесенной над головой отточенной железякой и чувствовал, как медленно, словно во сне поднимается пистолет. Дудух, дудух, дудух. Короткая на три патрона очередь заставила голову нападающего буквально взорваться, и он медленно, будто в кино, начал падать вперед. Сабля вывалилась из разом обмякших пальцев. Это Семен видел невероятно четко, словно под микроскопом. А потом туша ударилась о землю, и брызги того, что еще недавно было мозгами, полетели во все стороны. Семен ощутил на щеке липкие капли. И время, словно бы от этого вдруг рывком вернулось к нормальному восприятию. Нежные интеллигентские мозги, от вида происходящего, усиленного первым в жизни собственноручным убиенным, словно бы отрешились от происходящего. Но тело работало само, подчиняясь вбитым намертво рефлексам. Еще перекат и огонь короткими. На два-три выстрела очередями востервенела лезущую из леса толпу. Пули с сердечником из карбида Вольфрама такие на раз проткнут любую керасу, а более серьезные доспехи здесь пока в ходу. И видно, что стреляет не зря. опрокинулся назад один противник, рухнул другой, своем покатился, зажимая живот третий. Рядом, громко матерясь, стрелял еще кто-то. А потом магазин как-то очень быстро опустел, и перезаряжать оружие времени уже не было. И рука сама, без участия сознания, опустилась на эфес тяжелой шпаги — оружие, которое положено было по в качестве бутафорского, но в умелых руках грозного и эффективного. А главное, патроны в нем не заканчиваются. Первого оказавшегося рядом Семен встретил колющим в живот. Попал, тот взвыл, уронил саблю и сложился пополам, хватаясь окровавленными пальцами за клинок. Рывком освобождая шпагу, краем сознания Семен отметил — что пару этих самых пальцев он попросту отсек, но никаких эмоций не ощутил, не до того. Перепрыгнув через раненого, на него уже лез следующий противник, белобрысый и с рассеченной напополам правой ноздрёй. Это отпечаталось в сознании, будто молотком вколотили. Семен успел блокировать его удар. Крестовина сабли противно скрижетнула огарду. Абсолютно неграмотно с точки зрения фехтования, но выбирать не приходилось. Дага в левой руке. Когда успел выхватить? Не важно, а важно то, что эта самая дага, как в масло вошла в шею противника. Фонтаном брызнула кровь, пачкая руки и одежду. Мелочь, не стоящая внимания. И еще один, да что им медом намазана, отвести оружие с чувством припечатать ногой в пах, рубануть по спине. Клинок лишь звякнула керасу, зато удар ботинком в лицо заставил свежеиспеченного евнуха не только разогнуться, но и рухнуть в костер откуда он с воплем вылетел и помчался прочь живым факелом. Все, не до него. Из кустов носорогами валят новые противники, и надо их остановить. Солидное зло зарычал РПК, и длинная на все 40 патронов очередь буквально смела врагов. Не так уж и много их было на самом-то деле. Оскаленные в совершенно нечеловеческой гримасе зубы лейтенанта, рывком меняющего магазин. С тихим, но отчетливо различимым шипением... Вылетел из кустов шар с искоркой фителя. Граната, словно бы выстрелила в мозгу и повинуясь инстинкту, Семен Пинком, словно футбольный мяч, отправил так и не успевший коснуться земли гостиниц обратно. Супероружие элитной пехоты унеслось в лес. Оттуда кто-то истошно взвыл «Шайза», а потом рвануло. Но удивление хорошо рвануло. Местный порох, хотя и дымный, оказался куда мощнее, чем можно было ожидать. И тут за костром рвануло еще раз. Видать, граната оказалась не единственной. Толчком спрессованного воздуха Семена сбила с ног. В грудь ударила так, что больно стало даже через очень кстати поддетый бронежилет. Но сознание он не потерял. Зато для полноты ощущений отправил следом за отфутболенным гостинцем одну из своих гранат. Благо на поясе висели. Лейтенант добавил свою. Два взрыва, и наступила тишина, оглушительная после грохота боя. «Вот козлы!» — с чувством, но при этом удивительно спокойно сказал лейтенант. «Вот козлы!» И добавил пару всем известных, но, вы абсолютно непечатных слов, как нельзя более подходящих к ситуации. «Ивлев, Карпенко, бегом проверить!» Один из его подчиненных нырнул в кусты, следом за ним чуть отстав второй. Семен огляделся, и еле удержался от того, чтобы вругаться, Да куда заборести лейтенанта? И причина лежала буквально на поверхности. Кроме этих двоих уцелели он сам и лейтенант. «Все. Четверо из четырнадцати. Но главное — профессор. Сидит, лицо спокойное, умиротворенное. Даже кашу не рассыпал. А что не живой? Так за это отвечает рана в половину груди. И топор, нанесший ее, так и торчит, пройдя насквозь и пришпилив профессора к стволу вековой сосны. Этот суматошный и внезапный бой стоил им дорого. Даже дороже, чем можно было представить. Но это выяснилось потом». А сейчас лейтенант, матерясь сквозь зубы, перетягивал бинтом рассеченный осколком бок. Семен ему помогал, хотя самого мутило и от вида крови, и от запаха. Если учесть, что кишечник человека располагается в большей части туловища, неудивительно, что война пахнет не только кровью, но и дерьмом. А Семен, и это сейчас вылезло, самое что ни на есть гражданский шпак, который раньше не то, что не убивал никого, а даже как убивают другие, видел разве что в кино. Если в бою адреналин в купе с инстинктом самосохранения оказались весьма к месту, не позволив впасть в панику, то сейчас, когда они ушли, наступил отходняк. Но ничего, сумел удержать содержимое желудка и помочь раненому, благо ничего страшного там не наблюдалось. Так растекло кожу и мясо, даже до ребер не достало. Все же местные гранаты гораздо были громко хлопать, но по убойной силе стандартам 21 века не соответствовали. Зато дым от них вонял похлеще нового химического оружия, перебивая иногда даже запахи, исходящие от трупов. Кстати, из своего бронежилета Семен вытащил один большой и три маленьких осколка, возблагодарив мысленно собственную предусмотрительность. Не подденен он под одежду эту тонкую металлокерамическую броню и вполне мог присоединиться к товарищам, так и оставшимся лежать в живописных позах. Хотя, надо сказать, только одного из них убило, точнее, добило гранатой. Всех остальных смело или залпом из темноты, пуляли враги все-таки густо и метко, или порубили потом в рукопашный. И если бы не лейтенант со своим пулеметом, еще неизвестно, чем бы все закончилось. А нападающих завалили всех. Единственный, кого притащили разведчики, был посещен осколками и находился без сознания. Только бредил, мешая польские, русские, немецкие и еще какие-то слова, и примерно через полчаса, так и не придя в себя, отдал Богу душу. По одежде тоже сложно было сделать какие-то выводы. Напели ли они на себя, что попало, набранное сбору по сосенке Это, кстати, вполне соответствовало местным обычаям. Так что равновероятно нападавшие могли оказаться наемниками, разбойниками, патриотами, решившими выгнать чужаков из своего леса. Или же полноценными, разве что малость пообносившимися, правительственными войсками. Знать бы еще только, какого правительства... Этого добра здесь и сейчас больше, чем блох на Барбоске. В общем, хрен их средневековую душу поймешь. И Федор, которого попытались привлечь в качестве эксперта, тоже ничем помочь не смог, только руками разводил. Ну да, и неудивительно, что он там видеть-то мог в своем медвежьем углу. Зато выживаемость представителей местных тинейджеров продемонстрировали прямо-таки великолепную. При первом же признаке Большого Шухера Федор спихнул сестру с бревна, на котором они сидели, и сам прякнулся за него. В результате ни пули, ни осколки их не достали, и бой парочка пережила без потерь. И выглядели они, наверное, потому, что остались живы, счастливыми, да нельзя. Глядя на их улыбающиеся физиономии, Семен испытал острое желание дать обоим по лицу. Так, на всякий случай. От того, чтобы мысли стали материальными, его отвлекли матюги лейтенанта. Поразительно. Человек, обычно следящий за частотой речи, очень сильно меняется в условиях стресса. Эта мысль просвистела, как пуля, и умчалась вдаль, поскольку Семен, подойдя к месту, откуда доносилась брань, и увидев, чему она посвящена, сам выразился столь виртуозно, что остальные замолчали и начали смотреть на него с неподдельным уважением. И надо сказать, всем им было из-за чего сквернословить.